Глава шестнадцатая. Ну что ты там лопочешь, как взбесившаяся курица? Не понимаю я тебя. Неужели не ясно? Эй, мне кто-нибудь может объяснить, что этому кретину нужно? Окинни ни слова не понимающий из чудовищного винегрета, состоящего из испанских, английских и кечуанских слов. раздраженно отмахнулся от старшего погонщика, пытающегося что-то втолковать ему от имени остальных товарищей, которые, отправив его в качестве п а р л а м е н т ю р а к бандиту, предпочли дожидаться ответа на более безопасном расстоянии. А заодно скажите ему, что если он таким образом пытается вытянуть из меня деньги, то ничего у него не выйдет. Оплата, как договаривались, будет в самом конце, после того, как благополучно доберемся до места и не днем раньше. Речь не о деньгах. К спорщикам подошла Аура, перекинувшись несколькими фразами с эмоционально р а з м а х и в а ю щ и м руками перед ее лицом индейцам, она повернулась к и р л а н д ц у Сеньор Чучо говорит, что он и его люди отказываются идти дальше. Потому что там впереди нас не ждет ничего, кроме неминуемой гибели. Пожав плечами, она слово в слово передала то, что говорил ей мужчина. И если хотите знать мое мнение, то я согласна с ним. В Амазонии все, что нас окружает, может нести смерть. Так что еще не поздно передумать и вернуться назад. Вы что, массовос? Пятели! Побагровевший ирландец сорвался на крик. Теперь, когда большая часть пути осталась позади, вы предлагаете мне вернуться, поджав хвост, как побитая собака? Он перевел негодующий взгляд на моментально притихшего погонщика и, с п у г а н н о оглядывающегося на товарищей, ожидая их поддержки, но те, как только почувствовали запах жареного, предпочли сделать вид, что не имеют отношения к разговору. И разбежались по своим местам. Иди, занимайся лошадьми и не вздумай попадаться мне на глаза, иначе получишь пулю в лоб, понятно? Для подкрепления сказанного он вытащил из за пояса брюк ствол и красноречиво поднял его, целись несчастному между глаз. Сеньора чучу, как ветром сдуло. Обиженно сопя в адрес подставивших его под удар товарищей, он поспешил последовать совету бандита и по д о б р у п о з д о р о в у исчезнуть из его поля зрения. Двое суток, проведенных под открытым небом в дебрях амазонских джунглей, в которые они погрузились после того, как покинули пределы священной долины, прошли относительно спокойно, без происшествий. Но зато, когда на утро третьего дня, буч! На которого была возложена обязанность следить за костром, с трудом разлепил глаза, сразу стало ясно, что настоящие проблемы только начинаются. Еще с вечера кипевшая жизнью поляна, на которой возле привязанных лошадей куча людей усердно готовилась к ужину и последующему за ним ночлегу, теперь... За исключением его самого, храпящего напротив у кинни и тройки неудачников в лице безусого сопляка, рыжего верзилы и б е с я ч е й девчонки, была абсолютно пуста. Трусливые погонщики, не решившиеся открыто протестовать из страха схлопотать свинца, не нашли иного способа, как сбежать посреди ночи, как жалкие воришки, прихватив и свое, и чужое. Вот только как ему удалось незамеченными проскользнуть мимо них. Буч стукнул себя кулаком по лбу, когда вспомнил, с какой настойчивостью негодяи вызвались п о ч и в а т ь их мате де кока чаем из листьев коки, который с их слов являлся панацеей от всех болезней и должен был придать им сил для дальнейшего путешествия, как бы не так. в Место бодрящего, тонизирующего напитка эти п р о й д о х и подсунули чужакам наркотической дряни, от которой их вырубило на несколько чертовых часов. Он потянулся к поясу и с облегчением вздохнул: хорошо, хоть оружие оставили, а уж он-то непременно найдет способ им воспользоваться. Его взгляд снова остановился на ненавистной троице спящих. Такие невинные, безмятежные во сне в жизни они были настоящей занозой бы их с босом с з а д н и ц е А может, вот он удобный случай, которого он так ждал. Зачем искать другого, когда эти трое сейчас просто идеальны в роли мишени. Крепко сжав н о ю щ и е виски, он осторожно поднялся и с видом палача, встав над будущими жертвами, осторожно снял пушку с предохранителя. но не успел его палец лечь на курок, как что-то отвратительно холодное коснулось его ноги. Он вздрогнул от неожиданности и посмотрел вниз, не сразу сообразив, что тонкая шевелящаяся веревка стремительно исчезающая под его брюками не что иное, как хвост змеи. Буч шумом выдохнул и замер, боясь пошевелиться, бросив растерянный взгляд на спящих. Он встретился со взглядом темных глаз, в которых не читалось ни капли страха. Напротив, они смотрели с любопытством и даже насмешкой, как будто их о б л а д а т е л ь н и ц е было забавно наблюдать за тем, как он будет выкручиваться из столь непростого положения. Убери ее от меня! Шепотом обратил сон к Ауре, но в ответ Тали шире улыбнулась. И чуть п о ё р з о в приняла более удобную позицию, подложив руки под голову. Спящие по обе стороны от нее Бойд и м ё р ф и зашевелились, но не проснулись. Этих двоих и в мирное время было не добудиться, что уж говорить теперь, когда они находились под воздействием напитка. Нужно было что-то гораздо существеннее испуганного лепета взрослого мужика, внезапно осознавшего себя в глубокой жизненной ситуации. Пожалуйста, взмолился Буч, когда почувствовал движение в опасной близости от своего достоинства. Он готов был на все унижаться, кататься в ногах, умолять, лишь бы его избавили от гадины, обосновавшейся под кальсонами. Но, в е д ь м а и бровью не повела. Прищурившись, она глазами указала на его руку, все еще сжимающую пистолет. А ты, пустив ход своего дружка, Ну же, отстрели ей башку, вдруг тебе повезет. Подначивала она еще несколько минут, наслаждаясь его страхом, но потом лицо ее посерьезнело. Осторожно встав, она подошла к нему в почти вплотную. Маленькая тростинка, которую в иное время он без усилий переломил бы двумя пальцами, она заставила его опуститься ниже. Чтобы он расслышал каждое ее слово, произносимое четко и по с л о г а м не испытывая судьбу человек здесь в этих диких местах. Сила оружия ничто по сравнению с силами природы, которые не дай тебе Бог когда-нибудь вам не пробудить, пока я держу их под контролем. Вашим жалким жизням ничто не угрожает, но если я решу, что с меня хватит, последствия окажутся самыми плачевными. Аура посмотрела на руку, сжимающую оружие, которое, повинуясь какой-то непреодолимой силе, поднялась к его голове. Холодный металл коснулся виска. Указательный палец, будто кто-то насильно им управлял, лег на курок. Еще секунда. И прогремит выстрел, а буч как покорная марионетка, лишённый возможности сопротивляться, вынужден был стоять и с б е с с и л ь н ы м ужасом ждать её приказа вышибить себе мозги. Слёзы отчаяния выступили на глазах, и ему впервые стало по-настоящему страшно. Висевшая на тонком е н ь волоске жизнь целиком зависела от воли существа с лицом ангела и с душой демона, на которого он сейчас умоляюще взирал. Но н е з а п н о все изменилось. Еще мгновение назад он явно читал в ее о б с и д и а н о в ы х глазах приговор, а теперь в них засверкали золотистые и с к о р к и и заплескалась нежность. Причина же подобных метаморфоз оказалась до смешного простой. Разбуженный звуками голосов, Сид поднял голову и, увидев их в недвусмысленном положении, с просонь х р и п л ы м голосом спросил: «Эй, вы чем там занимаетесь?» Такой малости оказалось достаточно, чтобы девушка, последний раз предупреждающий подняв бровь, отошла к бойду, а вместе с ней ушло и наваждение. Рука с пистолетом безвольно опустилась вниз. Сам же Буч при этом чувствовал себя так, будто его сначала выпотрошили, а потом набили соломой, после которой он потерял чувствительность во всем теле. Когда через пять минут оставшиеся члены отряда собрались вновь возле разожженного костра, он уже более бодрым голосом смог рассказать им о предательстве погонщиков и о том, что запасов еды и питья у них от силы на сутки. Выжить в джунглях неподготовленному человеку очень трудно, особенно если этот человек не местный, а прибывший издалека г о р о ж а н и н который до этого времени и не подозревал о существовании мира, в котором царят более жестокие правила, нежели тем, по которым он привык жить. Здесь не было ни дорог, ни п р о т а р е н н ы х тропинок. Только густые заросли тропических растений, плотными стенами обступающие со всех сторон, через которые приходилось в прямом смысле п р о д и р а т ь с я с трудом вырубая себе путь с помощью острых мачете, до ш у р ш а щ и й под подошвами ботинок ковры запавшей листвы, сухих веточек и травы. Живя в городе и постоянно находясь в обществе людей, ты по-прежнему можешь испытывать чувство острого одиночества и нехватку внимания, но в Сельве никогда всегда найдется как минимум одна пара глаз, внимательно следящая за каждым движением объекта, которого обозначила как свою добычу. Это не обязательно будет хищник, хотя если подумать в амазонских лесах хищным. является практически все растения, питающиеся насекомыми, насекомые с наслаждением впивающиеся в жертвы покрупнее, птицы, которые не брезгуют ни насекомыми, ни мелкими зверьками, животные, охотящиеся на все, что движется, а если сюда добавить то, что процентов на восемьдесят все они являются ядовитыми и даже мимолетный контакт с ними чреват летальным исходом, то, пожалуй, картина станет. более-менее полный. Делая каждый шаг, следует внимательно смотреть на то, что под ногами, а под ногами как раз было на что посмотреть. Чувствуя появление госпожи, все больше п р е д с т а в и т е л е й змеиной породы выбиралось на поверхность. Приветствуя ее, они никуда не уползали, а оставались поблизости. Сотни ползучих гадов разных мастей и окраски. Чрезвычайно я д о в и т ы й и не очень, к о п а щ и е с я в траве, видели ан обвивающие стволы деревьев, они подобно верным солдатам сопровождали своего генерала и его спутников, находящихся под его особым покровительством, взяв в живое кольцо и оберегая от любой возможной опасности. Ни одно животное, как бы сильно не мучил его голод, не рисковало приблизиться к странной процессии. д в и ж у щ а й с я через лес, так в п е ч а т л я ю щ е я и одновременно у с т р а ш а ю щ е й она выглядела со стороны. Но еще б о л ь ш и й страх, особенно поначалу, испытывали сами участники шествия. Все, кроме потомка Амару, уж кто кто, а она точно ступала не глядя, ничуть не боясь наступить на какого-нибудь гада, который в отместку мог на нее наброситься. Постепенно к присутствию ползучей орды привыкли и остальные, и хотя им по-прежнему приходилось перед каждым следующим шагом внимательно осматривать землю, они уже не испытывали того леденящего кровь ужаса, как вначале. Без необходимых запасов еды и питья путешествие в самое сердце джунглей было невозможным, поэтому путешественникам пришлось вновь внести корректировки в первоначальный план. И сделав дополнительный крюк, заняться поисками ближайшей реки, потому что там, где вода, рано или поздно можно встретить людей. Расчет оказался верным. Ближе к вечеру отряд вышел на небольшое индейское поселение, где удалось договориться о ночлеге и разжиться всем необходимым для дальнейшего путешествия. Чтобы еще больше не напугать местных и без того пребывающих в крайнем возбуждении от появления в дебрях белых людей, несущие смерть армии мамы р а и было велено держаться на приличном расстоянии от поселения и не показываться на глаза ее жителям. Что они сделали, правда, несколько неожиданным способом. В эту ночь не только ни одна собака не могла уснуть. чувствуя близость опасности, но и ни один хищник в свою очередь не смог по обычаю приблизиться к деревне, окруженной живой оградой несущих вахту рептилий. С рассветом так и не сумевшие толком бы с п а т ь с я путешественники, к всеобщему облегчению жителей деревни, интуитивно чувствующих, что будет лучше, если они уберутся с их территории как можно быстрее, двинулись в дальнейший путь. Но вот что интересно: несмотря на явные признаки стесненных обстоятельств, все до одного индейцы на отрез отказались продать им хотя бы одного мула для перевозки грузов. Не возымела успеха и попытка Найма проводника. Ни один житель не позарился на пачке банкнот, которыми так яростно размахивал перед их лицами ирландец, привыкший к тому, что в его мире все покупается и продается. Перед чужаками молча сложили в кучу все, что они приобрели, после чего каждый вернулся к своим делам. Твою мать! Со с т е р в е н е н и е м хлопнув себя по щеке одним ударом, пришибив сразу двух москитов, м ё р ф и повернулся к Сиду. На мне живого места не осталось из-за укусов этих мелких тварей. Может, попросишь свою ведьму наколдовать какую-нибудь защиту от них? н а х о д я щ а я с я не в лучшем состоянии Бойд, до крови расчесавший руки и лицо, только пожал плечами. Какая к дьяволу защита, с ч и т а е ш ь что какое-то волшебство способно избавить нас от этих кровопийц? А ты посмотри на свою ненаглядную! К ней же ни одна зараза и на метр не приближается. Может, она и нам нашепчет что-то подобное, а то клянусь небесами, долго не протяну. Во мне у ж и крови-то не осталось, паганцы почти все высосали. Разговор приятелей происходил двое суток спустя, когда неуклонно двигаясь на восток их отряд все дальше углубился в джунгли. Измученные и вымотанные до предела. Путешественники уже не поражались, как в первые дни буйству красок экваториального леса, не заслушивались пением экзотических птиц и их ярким оперением. Теперь все, о чем они мечтали, поскорее выбраться из этого проклятого места, в котором с ними происходили все более странные вещи. С наступлением темноты их со всех сторон обступали мрачные тени, приносящие с собой ледяной холод. Их жуткий, пробирающий до костей многоголосый шепот не замолкал ни на минуту, то отдаляясь, то наоборот приближаясь, так близко, что влажнили ушные раковины, как от чего-то дыхания. Всю прошлую ночь кто-то невидимый порно пытался стащить с б у ч а видимо приглянувшийся ему плед, и только общими усилиями пришедших на помощь т о в а р и щ е й удалось отбиться, правда временно. Потому что на утро пледа на нем уже не было. Изорванная в клочья шерстяная ткань нашлась метрах в пяти от костра, и глядя на то, во что она превратилась, оставалось только благодарить небо, что сотворившая такое н е в и д и м о е с и л а ограничилась пледом, а не выместила злобу на ком-либо из участников отряда. Возле уха вновь прозвенел писк, и м ё р ф и не замедлил отреагировать хлопком, за которым последовал новый поток проклятий. Приветствую вас, добрые люди, не угостите ли табачком? Неожиданно раздалось сзади, заставив приятелей подскочить на месте в раз, позабыв про москитов и последствиях укусов. п а м я т у я о б опасности эти двое не стали слишком удаляться от места стоянки, отошли лишь на такое расстояние, где смогли бы наконец поговорить с глазу на глаз и обсудить план дальнейших действий. Поэтому они и совсем не ожидали, что уединение кто-то прервет, да еще с той стороны, откуда это казалось невозможным. с Жавкулаки оба моментально обернулись на звук и уставились. Но незнакомца, обратившегося к ним по-английски, сказать, что он был странным, ничего не сказать, и дело было вовсе не во внешнем виде гостя, хотя и он вызывал кучу вопросов: небольшого росточка ниже ирландца, худощавый, с темным, будто прокопченным, непропорциональным, с плошусеянным, ф у р у н к у л а ы м и лицом. На котором под густыми бровями горели огнем яркие зеленые глаза, проникающие в самую душу. Маленькую голову венчала вязаная шапочка алого цвета, из-под которой выбивались столь огненно-медные кудри, рядом с которыми м ё р ф и со своей рыжей шевелюрой и в е с н у ш к а м и выглядел обыкновенным бледным блондином. Неряшливо одетый, влянялый, б е с ф о р м е н н ы й безобразие в зубах неровных и не особо здоровых на вид, знакомец сжимал курительную трубку. Видимо, для нее он и просил табака. Друзья переглянулись. Откуда он здесь взялся? По виду безобидный гном, а опасностью от него веет так, что под жилки т р я с у т с я Желая поскорее избавиться от неприятного пришельца, оба, не сговариваясь, одновременно отрицательно покачали головами. Прости, приятель, не держим. Как старший по возрасту ответил за обоих м ё р ф и автоматически загораживая Сида, за которого чувствовал ответственность. Его действия не укрылись от проницательного взгляда незнакомца, вызвав у него широкую улыбку. Уверенный, а может... Тогда и у ваших спутников спросим. Вдруг они окажутся добрее к человеку, которому смерть как охота закурить. Он сделал шаг вперед, прямо на глазах, увеличиваясь в росте. Теперь уже гномами рядом с ним были Сид и м ё р ф и и он, нависая над ними, резко посерьезнел. Выбросив левую руку вперед, он уже готов был схватить с и д а за плечо, когда услышал треск сухой веточки под ногой приближающегося человека. Это мама Райя вышла навстречу, обеспокоенная их долгим отсутствием. Заметив с и д а она облегченно выдохнула, но затем ее взгляд остановился на странном в и з и т ё р е и выражение лица изменилось. Как ягуар, готовящийся к прыжку, девушка подобралась, готовая в любой момент броситься вперед. Это не ускользнуло от внимания приятелей, как и то, какие изменения вновь произошли с незнакомцем. Мгновенно уменьшившись до первоначального размера, он испуганно хлопая глазищами, попятился назад. И только сейчас. Стало очевидным то, что до этого оставалось скрытым его ноги. Они были неестественным образом вывернуты на 180 градусов по сравнению с остальным телом, будто кто-то сначала оторвал их, затем неудачно приклеил обратно, и это при том, что левая ступня, напоминающая о л е н ь е к о п ы ц е раза в полтора была меньше правой. От чего хромота незнакомца становилась особенно заметной. Отойдя на несколько шагов, карлик еще с полминуты переводил взгляд с одного лица на другое, а затем неожиданно исчез, словно его и не было. Что за чертовщина? Вы это видели? Мерфи подскочил на месте, м о л я ю только не говорите, что я спятил или сплю. н ты же тоже это видел, да, Сид? Я? Да. Юноша растерянно посмотрел на девушку, чье лицо снова п о р о з о в е л о и приняло обычное выражение. Ты ведь знаешь, кто это был, что ему было нужно? В ответ мама Рая положила руку ему на плечо. Что он вам сказал? Ничего, просто попросил закурить и все. Ничего не дарил, не звал пойти с собой. Нет. А. Ну тогда не о чем беспокоиться. Возвращаемся в лагерь. Но Сида ее ответы не убедили, п р е г р а д и в ей путь, он потребовал объяснений, на которые, как ему казалось, имел законное право. Но хорошо, сдаваясь, мама Рая приподняла обе руки в примирительном жесте, уговорил. Это был чуячаки, лесной дух. демоническое существо, которое, наравне с подобными ему рунамулой, якоруной, янопумой, якумамой, мателомамой, цветным дельфином и прочей нечистью, страсть, как любит издеваться над людьми, случайно забредшими на его территорию, с виду безобидный, чуя чаки, чье имя дословно переводится с кечуа как разные ноги. Может принимать образ человека, животного, птицы или даже цветка для того, чтобы обмануть свою жертву и завести ее в самую ч а щ у бросив на сидение зверям. Это в лучшем случае, а том же, что в худшем. Предупреждая следующий вопрос, девушка повернулась к ним спиной и прежде, чем вернуться к костру, добавила: «Вам лучше не знать. Появись я чуть позже». Спасать было бы уже некого. Спасать! Глядя ей вслед, предразнил м ё р ф и прихлопнув очередную пакость, успевшую впустить яд в ранку, и выплюнув еще одну, залетевшую в рот при вдохе, он со злостью пнул ни в чем не повинный куст, растущий на его пути. Лучше бы не мешала и дала бы той нечести меня прикончить, все легче, чем терпеть п и щ а щ и х поганцев, которыми кишит воздух. ты погляди, во что не превратили мою рожу. Он повысил голос, но девица и не подумала оборачиваться. Правильно, тебе-то что с того, что нас за живо грызет летающий, ползущий сволочь? Тебя-то ведь она не трогает, а я так -то точно с ума сойду, если в ближайшее время мы не найдем средства избавиться от этой напасти. Сядьте ближе к костру. Было ему ответом. Дым отпугнет м ы ш к а р у И вы сможете немного передохнуть. Ну-ну, я-то сяду, продолжал ворчать Верзила. Но если во сне свалюсь в костер и сгорю, то учти, что мой дух ничуть не менее настырный, чем твой. Так что на покой не надейся. Уж мы тогда поглядим, кто кого. Однако угрозам м ё р ф и сбыться не удалось. Едва он рычак, как раненый буйвол, разместился возле костра, рядом с которым спасались от м а ш к а р ы ирландец бучем, как неожиданно, словно по взмаху палочки невидимого дирижера, затихли звуки, издаваемые ночным оркестром, состоящим из тысячи самых разнообразных голосов. которым изредка присоединялись г о р л о в о е р ы ч а н и е хищников, чувствующих добычу, но никак не смеющих преодолеть живую ограду, состоящую из миных е п о л ч и щ охраняющих покой своей повелительницы. А затем прямо над их головами с пугающей силой прогремел гром, от которого сотряслась земля. Раскаты, чередующиеся с блеском м о л н и й разрезающих небосвод, напугали не только животных и птиц, бросившихся искать у к р ы т и е от непогоды, но и самих путешественников, как оказалось, не слишком готовых к тому, что произошло следом. Еще секунду назад. стояла гробовая тишина, и вот уже ее грубо нарушили хлынувшие с небес потоки воды, в мгновение ока затушившие пламя костра и намочившие припасы, приведя их в полную негодность. Но путникам было недо того. Прохладная влага оказалась самым настоящим спасением для уставших и истерзанных тел, прогнавшее кровопийц насекомых. Она, попадая на зудящую, горевшую огнем кожу, дарила временное облегчение, смывала с лица одежды следы усталости и дорожной пыли. Было странно наблюдать, как вместо того, чтобы срочно заняться поисками подходящего укрытия, взрослые мужчины на время позабывшие о вражде радостно скачут по чавкающей под ногами грязи под тропическим ливнем. Покачав головой, м а м а р а я пожала плечами, ей непонятны были эмоции, присущие обычным людям. С самого начала, зная о своем предназначении, она воспитывалась так, как и было должно ее сану: ни смеха, ни слез. Простые человеческие чувства были ей неведомы. Она никогда не испытывала ни любви, ни привязанности до недавнего времени. Все изменилось в тот миг, когда она завладела телом, в котором каждая клеточка кричала о любви. Ей было не уютно, не комфортно находиться внутри, сталкиваться с тем, что было чуждо ее природе, но противиться творящейся вокруг магии долго не получилось. В ту минуту, как она увидела лицо юноши, самоотверженно бросившегося ей на помощь, все барьеры, окружавшие ее сердце, пали. к л е н а з а с т и л а ю щ а я взор и м е ш а ю щ а я видеть суть, р а з в е я л а с ь и она впервые за своё многовековое существование отбросила условности и всем существом потянулась к нему. Но юноша её не замечал. Она видела любовь в его сердце, но, овы, не к ней, а к той душу, которой она подавляла, пыталась навсегда изгнать из тела. Маммара я впервые с горечью была вынуждена признать, что все ее с в е р х способности оказались бесполезными там, где правила магия человеческой любви и желания. Бросив украдкой взгляд на счастливое выражение мокрого лица, от которого все труднее удавалось отводить глаза, она решила отвлечься тем, что занялась поисками подходящего места для ночлега. Ливень рано поздно затихнет, и тогда эти резвящиеся великорослые дурни вспомнят о том, что не мешало бы отдохнуть и выспаться, да только где, если кругом сплошное месиво из грязи. И все-таки преимущество в том, чтобы быть особенной, не такой как все, у нее было. образовав над ее головой прозрачный энергетический купол, оберегающие силы позаботились о том, чтобы на змеиную царевну не п о п а л о ни капли дождя. Она могла двигаться в любом направлении, купол неизменно следовал за ней. Осмотревшись, мамарая приблизилась к огромному раскидистому дереву, растущему чуть в стороне от того места, где они разбили стоянку. Это была... Сейба Самаума, разновидность хлопкового дерева, чьи корни имеют способность образовывать особые вертикальные выросты контрфорсы, примыкающие к стволу, высотой значительно превышающей человеческий рост. Корни сейбы очень толстые, поскольку их задачей является удержать мощную и тяжелую крону, не пропускающую даже ливень. Именно поэтому. Они являются идеальным укрытием от непогоды, как стены защищают тех, кто решится спрятаться внутри их разломов. Схватив палку, м а м а р а я постукивая по дереву, прогнала всю живность, нашедшую приют под ее пологом, после чего сгребла в кучу широкие листья, которых не коснулась влага, и в ы с т е л и л а ими землю в разломах, таких больших, что в них запросто мог уместиться весь их небольшой отряд. Листьев хватило не на всех, только на две подстилки для нее, и с и д а Что же касается остальных, то и не было никакого дела до их удобств. Она и так сделала им одолжение. Дальше пусть выкручиваются сами.